Глава 20. Верная своему обещанию, Лада позвонила Маратову в конце рабочего дня, и адвокат подъехал к зданию, где находилась редакция. Глухо ждавшая его у входа в редакцию, юркнула в его синий «Фольксваген» и дружески улыбнулась. «Лада? Андрей!» — представился ей молодой человек. «Значит, сегодня, Лада, работаем вместе. План такой. Сейчас мы едем в гостиницу и следим за Ириной». «По мнению Саши, если Ирина встретится с Ванагасом, значит, настоящим владельцем гостиницы является он». «Если это подтвердится, — согласилась девушка, — мы сообщим майору Истомину. Он опытный следователь и должен постараться раскрутить полковника. Это наш единственный шанс докопаться до истины». Маратов завел машину. «Скажите, Лада, а какой интерес у вашего знакомого так глубоко копать?» «Страсть к расследованию и желание провести его хорошо», — пояснила Глухова. У нас в городе, а может и в области, нет другого такого фаната расследований, как Пименов. Вы знаете, его сделали начальником отдела информации, однако он ушел с этой должности, потому что она мешала полноценно погрузиться в работу». Адвокат нажал педаль газа, и машина плавно поехала по улицам. «Ну, почему он обратил внимание на такое происшествие, как смерть патрульного под колесами автомобиля?» «Это встречается сплошь и рядом», — Лада пожала плечами. «Мне он сказал, что его попросил об этом наш главный, Виктор Владимирович Шелихов. Ему эта смерть, кстати, показалась странной», — Андрей наморщил нос. «А знаете, она действительно странная, хотя до этого момента я об этом не задумывался. Это пустынная дорога. Кому и для чего нужно было мчаться по ней, как угорелому? Вот и наш редактор подумал о том же», — произнесла девушка. Честно говоря, Саша и не предполагал, что нароет столько материала. Теперь это все нуждается в логическом завершении. Да и помогать людям — наша прямая обязанность. Если Пименов прав и из этой гостиницы посылают людей на смерть, мы должны их остановить. Маратов резко затормозил. «Что вы сказали? Кто посылает людей на смерть?» Глухова поняла, проговорилась. Но ведь она не знала, что Саша не поделился с адвокатом своими домыслами. Лада попыталась отмолчаться, однако Андрей стал настаивать. Сказали «А, говорите и Б, или мы никуда не поедем». Она пристально посмотрела на него. «Я могу рассчитывать на вас?» Маратов развел руками. «Вот тебе раз. Просите меня о помощи, а сами не доверяете. Это некрасиво». Глухова решила ему довериться. Да и кому еще довериться, если не адвокату? Вряд ли он на той стороне баррикад. «Саша предполагает, что администратор Ирина связана с ГИБДДшниками, которые стоят на дороге, ведущей мимо фабрики», — пояснила она. Ирина выпытывает у постояльцев, кто они и откуда. Некоторые наверняка делились с ней. Она так узнавала о ценностях и деньгах, которые многие брали с собой, и сообщала на пост, а потом рекомендовала клиентам следовать по заброшенному пути. Они слушались ее и попадали в лапы постовых. Те убивали свои жертвы и грабили. Андрей побледнел. «Это серьезное предположение. Теперь понятно, почему им нужно было убрать Маревича. Он, вероятно, не был в курсе ужасов, творившихся на его глазах. Или захотел долю побольше, — заметила Лада. «Ну, тогда эта гостиница для них лакомый кусочек», — выдохнул Маратов. «Они так просто ее не отдадут. Но Саша прав. Это расследование поможет мне отстоять своего клиента. Мы будем следить за Ириной столько, сколько потребуется». Ты «Да у нас нет на это времени», — подумала Глухова, но промолчала. Сказать адвокату о том, кто задавил патрульного, она не могла. Они уже выехали на дорогу, ведущую к отелю «Риф». «Знаете», — нарушил Андрей затянувшееся молчание, «я почти уверен, что наезд на постового никакой не наезд, а самое настоящее убийство». Девушку прошиб холодный пот. «Почему вы так думаете?» «А вы думаете иначе?» — иронично поинтересовался адвокат. Возможно, Никитенко тоже отделала жадности. Он потребовал увеличения своей доли, потому что одно дело руководить операцией, а другое выполнять грязную работу. Кстати, Саша не говорил, куда по его мнению девались трупы. Глухого покачал головой. "Нет, он сказал, что докопается до этого позже. Они уже правнялись с отелем. Есть предложение", заметил Андрей. "На машине стоять напротив гостиницы, согласитесь, подозрительно". «А что, если мы изобразим с вами отдыхающих и расположимся на пляже неподалеку? Выберем место, где все будет великолепно просматриваться». Лада кивнула. «Не возражаю. К тому же у меня в сумочке всегда лежит купальник, на всякий случай». «Вот и отлично». Он притормозил и заехал на обочину. «Остановимся здесь». «По-моему, лучше не придумаешь». Девушка вышла из автомобиля и кинула взгляд на отель. Он действительно был виден как на ладони». Маратов открыл багажник и вытащил покрывало. «Я тоже все свое ношу с собой», как говорит латинская пословица. «Давайте, помогайте». Глухова взялась за концы покрывала, и они расстелили его на песке. «Выпивка и закуска тоже найдется», усмехнулся адвокат. «А сейчас переодевайтесь. Пойдем поплаваем хотя бы несколько минут». Журналистка отозвалась. «Хорошо». Переодевшись, они взялись за руки и побежали к воде. Лада несколько раз оглядывалась на гостиницу, но не заметила ничего подозрительного. Андрей сразу нырнул с головой, а девушка рубка оттолкнулась и поплыла. Вода показалась ей очень теплой. «Море блеск, хотя я не люблю песчаные пляжи», — признался ей Маратов, когда она догнала его. «Здесь всегда мутная вода, то ли дело мыс виноградный. После дневного сидения в редакции «Любой пляж кажется райским», — не согласилась с ним Глухова. «Иногда я смотрю в окно и думаю, а не сбегать ли мне на городской пляж в бухте?» Маратов поморщился. «Купаться в этой луже?» «Да ты знаешь, что однажды я искупал своего пса на городском пляже, а на следующий день он начал сильно чесаться. Я повез его к ветеринару, и доктор спросил меня, в чем вы купали собаку?» «Я перечислил шампунь, однако он все качал головой, пока я не выпалил прокупание в море». «И вы рискнули окунуть собаку в такую воду?» — возмутился врач. «Вот вам и результат». «А вообще, если вы когда-нибудь еще захотите, чтобы она поплескалась на городском пляже, лучше вылейте в ванну два литра мочи, капните немного йода и высыпьте две пачки соли. Получится аналогичный раствор». Лада скривилась, Ну вы и рассказываете. «Как было», — ответил адвокат. «Слушай, а что мы друг другу выкаем? Давай перейдем на «ты». «Давай», — согласилась Глухова и еще раз взглянула на гостиницу. «Смотри, вон какой-то черный джип» припарковался у дверей. Маратов перехватил ее взгляд точно. «Гони к берегу, начинаем работать. Развлечения закончились». Они быстро поплыли к берегу. На их счастье, водитель еще повозился в салоне автомобиля и только потом открыл дверцу и вышел. Оба, увидев его, вскрикнули. Саша не ошибся, это был полковник Ванагас. Мужчина немного замешкался возле двери, что их удивило, но... Потом открыл ее и вошел в холл гостиницы, «Жаль, что мы не можем проследовать за ним», — прошептала Лада. «Придется ждать». Впрочем, ждать им долго не пришлось. Через десять минут из гостиницы вышли Ванагас вместе с Ириной. Девушка что-то взволнованно говорила ему, полковник слушал и кивал. Потом он потрепал ее по плечу и сел в джип. Машина тронулась с места, а Ирина еще долго стояла и смотрела вдаль. «Значит, они вместе», — процедил адвокат. «Нужно звонить Сашке». Маратов застал Пименова за ужином. Аппетита у журналиста не было, но он заставил себя съесть два бутерброда с сыром и выпить чаю. «Ну что?» — крикнул Саша в трубку. «Ты прав!» — констатировал Андрей. «Они действительно вместе, Ванагас и Ирина!» Журналист стукнул кулаком по столу. «Я так и знал!» «Что теперь намереваешься делать?» — полюбопытствовал Маратов. «Теперь сообщу своему другу следователю Истомину», — ответил Саша. Он найдет способ заставить его заговорить. Ну что ж, удачи, пожелал ему адвокат. Тогда позвони мне, если будет что-нибудь новенькое. А за ладу не волнуйся, я ее заброшу домой. Окончив разговор с Андреем Пименов, набрал номер Истомина. Тот взял трубку не сразу и недовольно буркнул: "Застал ты меня за едой. Только решил немного перекусить, как ты объявился." «Ну, впрочем, молодец, что позвонил. Я как раз сам собирался звонить тебе». «Ваня, а можно приехать в отделение?» — спросил журналист. «Я хотел попросить тебя об этом», — усмехнулся Истомин. «Жду». Саша быстро вымыл руки, надел то, что попалось на глаза, и помчался к машине. Дорога до отделения заняла не более 15 минут, — В кабинете Иван был один. Он пил чай и закусывал такими же бутербродами, какие недавно жевал Пименов, хлеб с сыром. Мужчины пожали друг другу руки. «Есть новости», — поинтересовался майор. «Сколько угодно», — кивнул журналист и принялся рассказывать. Иван слушал его внимательно. «Значит, ты предполагаешь, что мы вышли на преступную группировку?» — проговорил он. Саша кивнул. «Да все ведет к этому». Истомин опустил глаза и начал размешивать в кружке сахар. «Саша, ты сможешь откровенно ответить на мой вопрос?» «Только откровенно, потому что мы друзья». Пименов вздрогнул. «Никогда еще майор не задавал ему подобные вопросы?» «Конечно, отвечу. Но почему ты спрашиваешь?» «Твой новый загородный дом на Виноградном мысу», — начал Иван, не ответив. «Верно?» «Да, но почему?» Майор перебил его эта дорога от тебя находится недалеко». «Какая дорога?» — журналист стал заикаться. «Он все прекрасно понял». Ну, «Дорога, на которой стоял Никитенко и на которой его задавили», терпеливо объяснил Иван. Саша пожал плечами. «Ну, допустим, при чем здесь это?» «А машина у тебя серебристая Ауди». «Да, но...» Пименова затрясло. «В принципе, ты ведь мог проехаться по этой дороге на своем автомобиле», продолжал майор. Журналист щелкнул пальцами. «Мог, не мог? Да говори ты толком, чего от меня хочешь!» Истомин отхлебнул чаю. «Видишь ли, только что ко мне приходил мужчина. В тот день, когда наехали на патрульного, воловивший рыбу напротив отеля. Потом он ждал приятеля, который должен был подъехать за ним, однако тот задержался, и мужик засиделся на пляже до полуночи» он видел, кто сбил постового. Журналист похолодел. Что же он видел? Майор пристально посмотрел на него. Видел, как Никитенко за несколько минут до гибели вышел на дорогу, как будто кого-то ждал. Когда показалась машина, он не сделал попытки сойти на обочину, лишь махнул рукой. Иномарка протаранила его, потом остановилась. Из нее вышла девушка и направилась к телу. В свете фар рыбаку удалось кое-что разглядеть. Цвет машины, марку и даже две последние цифры номера — 04. Потом девушка возвратилась в автомобиль, завела его и умчалась. Саша боялся взглянуть Ивану в глаза. Почему же он не сообщил об этом в первый день? «Он не из нашего города, а из близлежащей деревни», — пояснил Истомин. «Говорит, что хотел позвонить сразу, однако друг его отговорил. Мол, потом хлопот не оберешься». Два дня они беспробудно пьянствовали, на третью у него проснулась совесть. Он и позвонил. «Ясно», — Пименов старался взять себя в руки. «Майор буравил его взглядом. Догадываешься, к чему я это рассказываю?» Журналист промолчал. Иван вздохнул. «Догадываешься». «По описанию, Саши это твоя машина, и последние цифры номера совпадают». «Ты хочешь сказать, что пробил все серебристые Ауди в нашем городе, попробовал защититься Саша?» Именно так, ответил Истомин. В нашем городе одна такая, это твоя машина. Скажи, что ты от меня скрываешь. Пименов встал смотреть в окно, избегая встречаться глазами с майором. С чего ты взял? Ты не зря копнул это дело, констатировал Иван. У тебя свой интерес. А разве другие дела? Я копал хуже, удивился журналист. Истомин подошел к нему и стиснул его локоть. Саша, ты должен рассказать мне всю правду. Как твоя машина оказалась на месте преступления? Парень заставил себя рассмеяться. «Да этого просто быть не может. Моя машина на той дороге, да еще с какой-то девушкой за рулем. У меня ее никто не угонял, она в полном порядке». Истомин насупился. «Так ты доверяешь своему другу. Вот так. А мы с тобой не один пуд соли съели. И ты прекрасно знаешь, что я всегда помогу тебе, куда бы ты ни влип». Журналисту стало стыдно. «Понимаешь, Ваня, я могу сказать тебе только одно. Я... «Никого не убивал. А если хочешь приблизиться к правде, прижми Ванагаса». «По всему он настоящий владелец Рифа, придумавший такой преступный способ обогащения». «На чем же я его прижму?» — удивился майор. «На том, что он посещает отель Риф?» «Не мне тебя учить», — продолжал Саша. «А если мы с тобой ошибаемся, и Ванагас мелькает возле гостиницы случайно, то просто извинишься перед ним». «А наш отдел наживет такого врага», — содрогнулся Иван, — «Ладно, Саша, хватит молоть чепуху. Ты понимаешь, что в свете открывшихся обстоятельств я должен заняться не полковником, а тобой. Для начала, например, отправить твою Ауди на экспертизу?» «Ваня, дай мне еще один день. Только завтрашний день», — взмолился Пименов, — «я никуда не убегу. Если до завтрашнего дня я не предоставлю тебе доказательства виновности Ванагаса, арестовывай меня». Истомин вздохнул. «Я даю тебе завтрашний день только потому, что твое расследование насчет гостиницы кажется мне интересным», — заметил он. «Но только завтрашний день. На меня тоже давит начальство». «Да я все понимаю. Ну, до завтра, Ваня. До завтра, Саша». Пименов протянул Истомину руку, и тот немного помедлил, прежде чем ее пожать. Однако журналист не был на него в обиде. Ему придется побегать остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний, чтобы предоставить веские доказательства. Когда парень вышел из отделения, раздался звонок. По мелодии молодой человек вычислил, звонил Степанов. «Привет, друг!» — радостно сказал шантажист. «Привет!» — отозвался Саша. «Я, в отличие от тебя, не могу назвать тебя другом». «А зря! Потому что скоро нам предстоит дружеская встреча!» — сообщил ГИБДДшник. «Так что с домом? Кто новый счастливый обладатель?» «Возможно, и ты», — ответил Пименов. «Подробности сообщу завтра». Неожиданно нарисовался человек, готовый купить по указанной мною цене. «Да ты что?» — расстроился Степанов. «Ну, возможно, он передумает», — сказал журналист. «Завтра, во всяком случае, это станет известно». «У меня же есть завтра?» «Есть», — подтвердил постовой. «Но не вздумай меня дурачить». «Да о чем ты говоришь?» — воскликнул Саша. В трубке раздались гудки, и он вздохнул с облегчением. Степанов подтвердил его мысли. «У него осталось только завтра, и это уже хорошо. Для некоторых завтра не наступает». Он позвонил матери. Галина Ивановна ответила взволнованным голосом. «Ты где? Почему не появляешься?» «Мама, сегодня ведь не выходной», — проговорил Пименов. «Впрочем, с моей работой не бывает выходных. Я пыталась до тебя дозвониться», — продолжала женщина. «Почему ты не брал трубку?» «Наверное, не слышал, занятый разговором со Стоминым. Саша действительно мог не расслышать тихий звонок матери». «Я в доме бабушки», — пояснила Галина Ивановна. «У меня должно было быть дежурство, но коллега попросила поменяться. Я решила взять такси и переночевать в доме. Когда я подъехала к нему, меня остановил какой-то человек. Он представился полицейским и приказал мне провести его на участок». «Ты попросила его показать удостоверение?» — поинтересовался журналист». «Да он сам сунул мне под нас какие-то корочки», — ответила Галина Ивановна. «И я впустила его. Этот полицейский вел себя просто по-хозяйски, как будто собрался купить у нас дом. Скажи, сынок, ты знаешь, кто это?» «Я знаю, и тебе не незачем волноваться», — попытался успокоить ее Саша. «Он действительно собрался приобрести такой же». «Это твой знакомый?» — удивилась мать. «Такой неприятный тип?» «Да, мой случайный знакомый», — проговорил Пименов и сказал почти правду. Степанов действительно был его случайным знакомым. А что к матери наведался именно он, сомневаться не приходилось. «Я сегодня буду поздно», — сообщил ей журналист. «Ложись спать и не жди меня». Мама хотела что-то спросить, но передумала. «Ладно, сынок». Саша открыл машину и бросил телефон рядом с водительским сиденьем. Но потом снова взял его в руки. «Нет, возможно, сегодня он вообще не появится дома». Такой объем работы не под силу выполнить за один день. Пусть и ночь ему поможет». Отыскав в списке номер Лады, Пименов набрал его. «Андрей уже довез тебя до дома?» — поинтересовался он. «Давно. Но остался на чашку чая», — откликнулась девушка. «Не могла же я отпустить его, не покормив, когда он столько для нас сделал?» «Отлично», — констатировал журналист. «Сидите и ждите меня. У нас с вами будет еще одно дельце. Я сейчас подъеду». Но слышал, как тяжело вздохнул адвокат и иронично заметил. «Пусть Андрюха не вздыхает. Ему ведь нужно оправдать клиента». «Мы тебя ждем», — ответила Глухова за двоих.